Нам не цебиха, я излучаю хай, научу вас отдыхать, я излучаю хай, проблемы не начхать, Все это чепуха, я излучаю хай, сваб Я излучаю радость, они сами несут, не свои Ты хочешь так как мне это удалось? Вся моя жизнь это череда чередовалась Слышала белое, потом осыпить на белой Или каких-то фокусов Крашу мир вокруг чаще, чем волосы Ты притянила мой прики А я уже изменился, прикинь Я всю свою жизнь был не таким Чтобы в итоге стать таким На мне цепи и меха, Я излучаю Хай Научу вас отдыхать Я излучаю хай Проблемы не начхать Всё это чепуха Я излучаю Хай Позитивчик, они сами кидают на сцену лифчики Они сами кидают на сцену хавчики Они сами поют Вот уже начали Сюда. Девчонки Девочки правильно Я излучаю вам Есть одно правило Жизнь изменилась, прикинь, wow. Я всю свою жизнь был не таким, Чтобы в итоге стать таким!